Глава восьмая. Долг платежом красен. Асти, вот ты где! Ты где была? Хвала Илларии, с тобой все в порядке, но ты заставила нас побегать. Мы так за тебя волновались, чего только не надумали, а уйти с лекции не получилось. И вообще, давно ты вернулась? Могла бы хоть нас предупредить как-то по МакПочте связаться? Подруги увалились в комнату как раз в тот момент, когда я вышла из душа, обёрнутая в одно полотенце. Заметили меня, закружили вокруг, заобнимали, зацеловали, начали наперебой задавать вопросы и даже дверь не удосужились закрыть являя меня группе поддержки в лице сверкающего глазами Заву, заинтересованных Мейнора с Гантером, загадочно улыбающегося Рейнарда и стремительно краснеющего оттора Ну, все в сборе, даже посылать ни за кем не нужно. «Нет, но это никуда не годится», — хмыкнул Заву, скрестив руки на груди. Она тут, значит, прохлажд, то есть освежается, ванны принимает, а мы ее по всей академии ищем, с ног уже сбились от усталости, носились как угорелые, каждый уголок облазили, а она... Нет, я прекрасно понимала, что парень говорит все это специально, только чтобы себя любимого выставить в более приглядном свете. Вон даже сверкающим взглядом по моей практически ничем не скрытой фигуре прошел, за что и получил от меня небольшой пульсар» который, к слову, он погасил уже на лету, но всему же есть предел. Девчонки встрепенулись, и Виора тут же захлопнула перед хохочущим парнем дверь, затем развернулась и буквально потребовала. «А теперь рассказывай, как все было, и в мельчайших подробностях». Облянулась на девчонок, которые с умильно выжидательными и немного испуганными выражениями личиков смотрели на меня, на застывшую в дверях Виору, Вздохнула и, ну да, выложила практически все. Рассказывала долго и со вкусом, приправляя историю чисто девчачьими мыслями, переживаниями и размышлениями. Только я намеренно утаивала, то есть пропускала довольно много информации про ректора, дракошу и истинность, пока, по крайней мере. Ведь тут же посыплются дополнительные и ненужные вопросы, на которые я пока сама себе ответить не могу». Пока я рассказывала, девчонки только и успевали, что удивляться, ужасаться, даже восторгаться в некоторых местах и прижимать ладошки ко рту. А я в это время одевалась и рассказывала все это из приоткрытой двери в ванную. Так это правда он ревел? Ой, то есть не он, а его дракон, как его зовут, забыла. Имени дракона-ректора никто не знает. Назидательно поправила подругу Виора. И вообще... «Тебе ли не знать, что имена своих драконов раскрывают только в самых редких случаях?» «Это...» «Знаю-знаю», — кивнула Кьяра. «Сделано для безопасности людей и самих драконов. Нам об этом еще в школе говорили». Виора удовлетворенно кивнула и вновь обратилась ко мне, ожидая ответа. «Я как раз уже сидела перед зеркалом, приводя волосы в порядок». «Да, ревел ректор, то есть дракон ректора», — подтвердила я. Насколько я поняла, он сначала заметил отсутствие артефакта, а затем уже разозлился. Вроде бы, но сейчас я этот момент уже ставила под большое сомнение. Просто когда первый шок и радость от перспективы закрыть это шурхово задание схлынули, им на смену вернулся разум со всеми тараканами. И с ним гора вопросов. А еще всплыла огромная куча несостыковок, которые настырно лезли в голову и не давали сосредоточиться. И чем больше я думала, тем больше понимала, что точно вляпалась. Только вот во что именно, пока не поняла. «Как он тебя так быстро нашел?» — нахмурилась Шанти. «И как понял, что артефакт именно ты стащила?» «Но ты спросишь тоже?» — усмехнулась Виора. Асти уже два раза к нему пробиралась. И именно за артефактом, кому он мог еще понадобиться. «Как нашел?» Ну, он сказал, что заметил меня в коридоре и решил проследить, почему я прогуливаю занятия. Неуверенно протянула, вспоминая наш разговор. А в остальном Виора права. Кроме меня, самоубийц, настырно лезущих в кабинет ректора, попросту нет. Девочки переглянулись и кивнули, принимая такой ответ. Логичный, между прочим. То есть ты хочешь сказать, что он сам отдал тебе артефакт и ничего не потребовал взамен? «Совсем-совсем ничего?» «И даже дополнительную отработку не назначил?» «Ну...» — замялась на секунду. «Не назначил, да. И действительно отдал артефакт сам. Стоило мне лишь рассказать все без утайки, а взамен...» «А артефакт-то сам где?» — поинтересовалась Кьяра, не утерпев и не дав мне договорить. Девчонки хоть и посмотрели на нее недовольно, но тоже воодушевились посмотреть на настоящий ректорский артефакт и даже подержать его в руках, если получится. Вместо ответа я указала на шкатулку, подаренную еще несколько лет назад отцом. Ценная и нужная, я бы сказала, вещь, зачарованная. Эту небольшую шкатулку не мог без моего разрешения взять в руки ни один человек. Вернее, ни одно живое существо, включая фамильяров. Не могли взять, сдвинуть с места, открыть, да и вообще дотронуться. Она была зачарована так, что руки, ну и лапы тоже, проходили сквозь неё. Вот и у девчонок дотронуться не получилось. Кьяра благополучно забыла об этой её особенности и промахнулась, проскочив сквозь шкатулку. На то и расчёт. Я же не дурочка оставлять такую ценную и долгожданную вещь у всех на виду. — Асти, ну так нечестно, — насупилась она. — Да, нам-то хоть можно на него посмотреть, а? пожалуйста Присоединилась Шанти. Я усмехнулась, произнесла нужное заклинание, которое на мгновение в буквальном смысле осветило шкатулку. И девчонки тут же открыли ее, обступив ее со всех сторон. Разве что только носы в нее не засунули. На несколько минут они склонились над сокровищем и молча, со свойственным всем девочкам любопытством, его рассматривали. Ну как молча? Почти изредка перешептываясь и вздыхая, словно перед ними не золотой кругляш с непонятными свойствами лежал, а наши любимые конфеты из лавки тетушки Неары. Я даже усомнилась, артефакт ли они там разглядывают. — А какие у него свойства? — спросила вдруг Шанти, нарушив минуту молчания и вогнав меня своим вопросом в ступор. — Вот же шурх проклятый! Про свойства я ведь даже не удосужилась спросить. Сомневаюсь, конечно, что ректор позволил бы мне захватить, пусть и на время, какой-нибудь особо опасный артефакт. Но это было упущение с моей стороны. Да. Серьёзное. Вот точно. Этот ректор плохо на меня влияет. Всю технику безопасности в его присутствии забываю. И не только её. Вообще всё из головы вылетает. Стоит ему показаться в поле моего зрения. Не к добру это. Не знаю, если честно... До артефакта разговор у нас так и не дошел, призналась, и тоже подошла к шкатулке, заглядывая внутрь. Ну, кругляш и кругляш, красивый, резной, с какими-то древними письменами, небольшой такой, аккуратненький, симпатичный. Но правда, кто знает, что он в себе таит? Малый размер совсем не показатель его безопасности. «Ты не спросила, для чего он нужен?» «Асти, откуда такая безалаберность?» — посмотрела на меня Виора. Да так, что мне сразу стыдно стало за свою неосмотрительность. На минуту, не больше. Да знаешь, как-то не до него было. Об этом артефакте я думала в последнюю очередь, когда перед носом маячили злющий до шурхиков ректор и уже довольно реальное отчисление. Причем не только отчисление, но и такая рекомендация, после которой не то что поступить в другую академию не получится, но и просто выйти на улицу будет невозможно. Проректора я, конечно, немного преувеличила, но это исключительно для пользы дела, чтобы лишних вопросов не задавали. «Вы, главное, не активируйте его, ладно?» добавила сразу же. «Не очень-то хочется узнать о его свойствах вот так, посреди комнаты и прямо перед ужином». Затем посмотрела на воодушевленных девчонок, которые с каждой минутой, наоборот, все больше хотели его активировать, подумала и добавила а то вдруг это опасный и теневой накопитель, М или он вообще имеет свойство «колеса времени». В Академии мы изучали самые редкие и опасные артефакты. Древние, современные, теневые и многие другие. И про «колесо времени» слышали, правда, никогда в глаза не видели. Подобные артефакты либо не афишировались открыто, либо были давно затеряны, и изображение стерлось из памяти». Я была уверена, что это не он, но припугнуть не в меру любопытных подруг стоило. Вот после последнего довода девчонки отлетели от шкатулки, как от настоящего шурха, быстро и без лишних слов. А то уже истощить пытались, а мне его, между прочим, еще назад отдавать, желательно в целости и сохранности. «Знаешь, что странно?» — начала шанте Осторожно косясь на кругляш, словно он сейчас сам по себе активируется и выдаст что-нибудь эдакое. Почему ректор оставил его на столе? Он словно заранее знал, что ты сегодня зайдешь в кабинет и решил облегчить тебе задачу. Ну да, согласна. У меня тоже возникала такая мысль. А защиту ты как преодолела? Без проблем? Да так же, как и в прошлые разы, неуверенно пожала плечами. Может, он и правда тебя ждал, задумчиво подхватила Виора. Хотела еще что-то сказать, но передумала. И правильно, если девчонкам сейчас дать пищу для размышлений, то они надумают то, чего в принципе быть не может. Сомневаюсь, скорее всего, он просто забыл его на столе, а защита, понятия не имею, почему я ее прохожу. Была, конечно, одна мысль, но сейчас я ее озвучивать не собиралась. Лучше для начала наведаться в библиотеку, «Наверняка там найдутся фолианты с описанием подобных свойств. А может, найдутся и про истинность?» «Асти, а ты когда его Диту понесёшь?» — спросила Кьяра, тоже с опаской поглядывая на драгоценность. «Перед ужином», — сказала и скривилась, вспомнив, что и на ужин могу не попасть. «У меня же ещё отработка сегодня у Брумса, будь она неладна». Девчонки как-то разом сникли, Шанти ещё и скривилась недовольна. «Точно!» А ведь ректор мог бы ее и отменить. Неужели ему эта отработка все еще нужна? Не поверю. Тем более, когда он тебе сам артефакт и отдал, из-за которого ты и получала эти отработки. Ну да, подхватила Кьяра. Какая-то нестыковка получается. Я и сама уже не понимала многих вещей. В том числе и оставленных отработок. Нет, понимала, конечно, но с другой стороны, девочки были правы. Два раза он назначал мне наказание именно за проникновение и кражу, то есть несостоявшееся заимствование ценной вещи, а тут сам отдал и ничего не убрал. Чем больше времени проходило с момента моего счастливого освобождения и милостивого одалживания артефакта, тем больше появлялось вопросов, таких, на которые я и сама не могла ответить. «Ты, главное, не переживай», — подытожила Шантель, — «все будет хорошо». «Может, будешь отдавать артефакт обратно, он и смягчится?» «Точно!» — подхватила Кьяра. «Подумает, что свою вину ты искупила, и все отменит». «И не нужно будет ходить к Брумсу!» Я лишь растерянно кивнула, не в силах выбросить из головы сегодняшний поистине странный случай. Виора, видя мое состояние, мигом сообразила, что двух не в меру любопытных подруг надо выпроводить, чем и занялась аргументируя, что я всё-всё уже им рассказала, и перед тяжёлой отработкой мне необходимо подготовиться морально и отдохнуть. Девчонкам это не особо понравилось, но спорить они не стали. Сочувственно кивнули, ещё раз с любопытством заглянули в шкатулку и ретировались, используя наш внутренний стенной портал, растворившись в соседней комнате. И когда он за девчонками схлопнулся, Виора повернулась ко мне, сложив руки на груди, и нахмурилась. «А теперь рассказывай все, что не выдала этим двум пронырам». «Так заметно, что я что-то умолчала?» На это подруга кивнула. «Ну да», Виора знала меня как никто другой и сразу догадалась, что рассказ получился неполный, далеко не полный. Я лишь махнула рукой и плюхнулась на свою кровать. Виора села рядом, передала мне кружку моего любимого вишневого чая, когда только успела заварить, и прижала к себе, как всегда делала в редкие моменты моей хандры. Нет, от нее я точно ничего скрывать не буду. Уж если кто и сможет дать толковый совет, так это она. Ну и девчонки, конечно, но потом, попозже, намного позже, когда сама соображу, что мне дальше делать, и на все их вопросы смогу дать нормальный ответ. «Асти, я тебя знаю уже 15 лет». Мы с тобой школу вместе закончили, и в академию одну поступили, и в гости постоянно друг к другу ходили. Ты мне больше, чем подруга. Ты для меня, как сестра. И я прекрасно чувствую твое состояние. И то правда. Моя самая лучшая подруга, понимающая меня с одного слова и взгляда. Какие только тайны друг другу мы не доверяли. И помнится, лет в одиннадцать даже магическую клятву дали, что всегда будем рядом, чтобы не произошло и обязательно будем друг другу помогать, поддерживать и оберегать. Магическую клятву, сложную. Но маленькие мы на тот момент были. Клятву произнесли неправильно, и она не сработала так, как нужно. Но все равно мы следовали ей неукоснительно. А уж сколько ценных советов успели друг другу дать и не сосчитать. «Что, все так плохо?» — нахмурилась она. «Что там все-таки приключилось?» «Как тебе сказать?» Пожалуй, начну с того, что я активировала древний и позабытый всеми артефакт истинности. И я снова по второму кругу начала повествование, только теперь не упуская ни одной детали. По мере моего рассказа, Виора хмурилась и постоянно задавала уточняющие вопросы, чтобы не упустить ни одной детали. «Где он стоял, говоришь? У стены? А до сегодняшнего дня ты его не видела? Странно. Так, а как выглядел?» «Нити? Какие нити? Твой истинный благодаря этим нитям тебя и найдет?» «Хм, не слышала о таких. Надо будет в библиотеку наведаться. Там точно должно быть что-то по теме древних артефактов». «Оскалился? Подмигнул? А тебе не показалось? Вредный, говоришь?» «Так, то, что у тебя галлюцинации, я отметаю сразу». «Значит, остается вариант разумного артефакта. Кажется, я где-то читала о подобных» так что пока ты будешь на отработке, я наведаюсь в библиотеку. Не переживай, мы обязательно выясним и про твоего вредного дракона, я сейчас не о ректоре, и про пресловутые загадочные нити. Татуировка, а как выглядела, не запомнила. Дракончик с письменами? Жаль, конечно, что зарисовать не сможешь, но что-нибудь точно найдем. Рассказывала я снова долго и стараясь ничего не упустить особенное внимание уделяя этому вредному мелкому пройдохе, с которым меня угораздило связаться. А вот все свои мысли, касающиеся ректора и самой истинности, рассказала в самом конце, постоянно косясь на входную дверь, так как время поджимало, а магистр Брумс не терпит опозданий. Еще и сверху за это что-нибудь добавит, с него станется. А если я сейчас выйду, и на меня налетит кто-нибудь, да хотя бы детмар Вдруг он и есть мой истинный. Не зря же с таким завидным упорством пытается меня в брачные цепи заковать. Может, он уже что-то чувствовал заранее?» Подумала и содрогнулась от такой перспективы. «Сомневаюсь», — хмыкнула подруга. «А знаешь, что интересно?» — продолжила задумчиво. «Если верить рассказу ректора, то он просто меня заметил в коридоре и пошел следом, чтобы понять, почему я отлыниваю от занятий». Но я могу поклясться Иларией, что его не было в поле моего зрения всю дорогу, а на башне полетов он меня нашел без труда. Он словно знал, где я, или шел по следу. Или дорожку ему прокладывали эти самые нити истинности. Да, я уже думала об этом с того момента, как переступила порог комнаты, но сейчас эта мысль уж очень прочно засела в моей голове. «Неужели ректор и есть мой истинный?» Не зря же так странно себя вел. Артефакт вон подарил, то есть одолжил, и очень даже любезно рассказал все, разложил по полочкам, не отчислил. Мысль мелькнула, задержалась и заставила похолодеть. Якушские чехвостики. Вот только этого мне не хватало. Виора тоже поняла, в какую сторону утекли мои мысли, и решительно подтолкнула к выходу. Так, прекращай себе надумывать небылицы, какими бы они ни были. Строго закончила она. «Смотри, если бы твой истинный оказался кем-то из Академии, то мы бы уже об этом знали. Он либо сам сюда явился, следуя зову и путеводным ниточкам. И даже дверь для него не оказалась бы помехой. Сама знаешь, какие драконы-собственники. За своим сокровищем куда угодно морду сунут и все снесут. Либо тебя бы уже вызвал к себе ректор. Ни того, ни другого не произошло». То же самое было бы, проживай этот некто в Шелесе, оттуда до Академии рукой подать. А если он находится дальше, то в любом случае придется ждать, пока он доберется до Академии, может, и не один день пройдет. А если это ректор? Ты знаешь, как странно он на меня смотрел. Про ректора мы еще поговорим и подумаем, но не сейчас. Ты давай дуй на свою отработку, а я побежала в библиотеку, наберу книг, которые вынести можно» и сделаю засечки из секции магистров. Наверняка там тоже есть что-то подобное. И да, может, и Рейн сможет пролить свет на происходящее. Он у нас принц, как-никак», — хмыкнула девушка. «От отца наверняка что-то слышал». «Да, действительно, что-то я позабыла совсем о высоком статусе своего закадычного друга. У них в роду хранились довольно редкие, древние и ценные артефакты всех направлений». Они сами были на очень хорошем счету у императора. И, кстати, у Заву папа тоже Ордах. Может, он на самом деле знает немного больше, чем мы можем предположить. Нужно будет непременно поговорить с ним. Ну и с Рейном, на всякий случай. Но только после тщательного изучения вопроса. От этих двоих не утаишь ни одной детали. В итоге я отложила все это до вечера, какого-нибудь другого дня, и осторожно выглянула в коридор, опасаясь, что на меня какой-нибудь сейчас накинется из-за угла. А когда никого не обнаружила, даже кинув поисковое заклинание, побежала на отработку. Нужно скорее с ней закончить, ведь еще артефакт Диту нести, и ректору. Весь вечер мы с Виорой изучали добытые книги, посвященные артефактам древности, и даже отбой не разогнал нас по кроватям. Тщательно, кропотливо, не обращая внимания на усталость, И маячивший перед носом утренний зачет по зельеварению правда мне вновь пришлось прибегнуть к восстанавливающему зелью так как после отработки и вечернего побега то есть забега к детмару просто валилась с ног пока я пыхтела на отработке виора сумела подобрать с десяток различных книг манускриптов фолиантов и рукописей которые только смогла отыскать в нашей необъятной библиотеке как невыносимые экземпляры причем невыносимые во всех смыслах. Мало того, что на них всяких разных охранялок, вопилок и сигналок было как украшений на ледяном дереве, так они еще и были защищены от копирования, да и объем имели внушительный, даже очень. В общем, к ним мы решили прибегнуть в выходные и желательно утром после осеннего праздника. Тогда точно никто мешать не будет. Но перед тем, как засесть за их изучение, я наконец-то это сделала. Я закрыла шурхово задание от Дита. После отработки я забежала, то есть приползла в комнату, чтобы быстренько переодеться, забрать артефакт и наведаться в гости к несостоявшемуся жениху. Но поняла, что в комнате уже кто-то побывал, кто-то чужой. Короче, к нам вламывались. Нагло, именно в тот момент, когда никого тут не было. «Ну вот точно за мной до сих пор следят козл... <смех> ящеры, недоделанные. Нет, хвала Элари, все вещи были на своих местах, а значит, искали что-то конкретное. И я даже знаю, кто и что. Артефакт, который я стащила, то есть взяла в долг у ректора. В этом я даже не сомневалась. Однако мы с Виорой предусмотрительно поставили в нашей комнате следилку, позволяющую понять, был ли кто-то здесь в наше отсутствие. И сегодня тут точно была одна зараза. Но, хвала Иларии, на мою шкатулочку никакие заклинания не действовали, так что она осталась нетронутой, как и ее содержимое. Не удивлена, что несостоявшийся вор попросту не знал о свойствах этого артефакта и был не готов к такому подлогу. Еще бы, подобную вещь во всем Альхесе не сыщешь. Насколько я знаю, отец привез его из какого-то иного мира, куда по долгу службы «Отправлялся несколько лет назад, еще до судьбоносного ранения, и в нашей империи таких было всего-то несколько штук, в основном у императорской четы и приближенных. Ну и у меня, ведь папа просто не мог обделить свою дочку. Ну что ж, это не мои проблемы, а наглого ящера, которого Дид подослал для подлого и низкого поступка. Сам-то он, интересно, чего не пришел? В том, что это, скорее всего, Карс, я даже не сомневалась» а он не станет опускаться до такой низости а вот карс меня терпеть не может так что запросто согласится на подобную подлость но увы и ах не на ту напал дракоша я усмехнулась представив разъяренную физиономию этого гада когда у него не получилось даже дотронуться до шкатулки схватила артефакт и побежала навстречу к диту очень надеюсь последнюю в качестве должницы как я и ожидала наш король всей Академии был очень и очень зол. Металл огненные пульсары в стену и пытался испепелить одним взглядом. Карса, ну и меня, раз уж сама пришла навстречу. А я что? Я не виновата, что у него такие бездари на побегушках сидят. Зашла в большой тренировочный зал, в котором кроме его самого и верных дружков никого не было. Положила перед ним добытый артефакт, и еле удержалась, чтобы не улыбнуться победно. Кто там говорил, что у меня ничего не выйдет? Дид не стал разглагольствовать, как делал обычно. Видимо, повода хорошего не было. Мрачно подошел, скривился, едва взглянув на кругляш, и все же поднял его на уровень глаз. Вот точно, была бы его воля, и он бы его с помощью магии поднял. Да вот только на артефакты магия извне не действовала. Это не артефакт ректора. Припечатал он и тут же отвернулся, мигом потеряв всякий интерес и ко мне, и к артефакту, добытому с таким трудом. Что? На мгновение я замерла, ошарашенная этим заявлением. Да он даже не рассмотрел его как следует с помощью магического зрения. Как он может утверждать, чей это артефакт и кому принадлежит? Я его с таким трудом добывала, столько сил потратила, а он, да даже ректор не сказал, что это не его артефакт и я проверяла сама, лично, и совсем недавно. Ректор ведь меня выслушал, знал, что именно мне нужно для закрытия задания. Он просто не мог подсунуть мне чужую вещь. По крайней мере, я в это не верю. В душе мгновенно вспыхнула злость, вытесняя минутную растерянность. «И как же ты пришел к таким выводам?» Дид неприятно оскалился и подошел почти вплотную ты бы ни за что не смогла проникнуть в его личные покои, Асти. Они защищены лучше, чем любое другое помещение в Академии. Так что этот артефакт чей угодно, только не ректора». «Ах, вот значит как, да?» Подавила жгучее желание запустить в этого гада что-нибудь по позабористее боевого пульсара и постаралась успокоиться. «Успокоиться, я сказала. Не стоит показывать этому наглоящеру свое состояние». Он только этого и добивается. Дид вообще любит вызывать людей на эмоции, говорить, что он на свете всех умнее, всех прекраснее и наглее. Позер и любитель дешевых эффектов. Ух, ненавижу. Ну ничего, ваше наглейшество. Мы еще посмотрим, кто кого. Я не стала давать ему повода для радости. И реагировать на явные провокации тоже не спешила. Наоборот, Мила, аж до зубовного скрежета, улыбнулась, и любезно напомнила, что он, вообще-то, пятикурсник, король липовый всея академии, гроза и гордость своего выпуска. Врала, конечно, но не то чтобы сильно. Дид был одним из лучших, но по некоторым дисциплинам уступал и Рейнарду, и даже Заву. Но потешить самолюбие никто не запрещал, тем более в коварных целях. Напомнила, что артефакт очень даже легко проверяется, И ауру владельца на себе носит как печать, которую также довольно легко можно считать этим самым пресловутым магическим зрением, о котором дид благополучно забыл. «Или ты хочешь сказать, что тебя этому не учили?» — вкратчиво поинтересовалась. «Так, может, об этом стоит самому ректору доложить? Он тебе дополнительные лекции назначит или к курсу помладше определит?» «Думаю, он не допустит, чтобы из Академии выпустился совершенно бестолковый боевик». «Дит, правда, хватит в ее, эм, выделываться», — вставил Таон с улыбкой и, с огненным пульсаром, словно обычным мячиком. «Не тяни шурха за хвост, проверяй артефакт и отпускай уже Астрид. Мы и так слишком задержались». «Куда они там задержались, я понятия не имела и интересоваться не стала» пусть идут хоть на все четыре стороны, и желательно, как можно дальше, от меня и всей Академии. Ну или давай я проверю, если ты не в состоянии этого сделать. Ди сверкнул на друга глазами, вкладывая во взор все, что думал. Та он не договорил, запнулся под гневным взглядом, поднял руки в знак капитуляции, усмехнулся и вновь вернулся к своему занятию. Наш недокороль же подошел ближе, нависнув надо мной. да Он умел произвести нужное впечатление. Когда надо, был обольстительным, когда надо — коварным, а сейчас же мог заставить себя бояться одним своим видом. Другая девушка на моём месте, скорее всего, испугалась бы, но я едва сдержалась, чтобы не фыркнуть. Может, несколько лет назад я бы и впечатлилась, но сейчас он вызывал лишь желание закатить глаза и шлёпнуть по лбу. Вот только себя или его я пока не решила. «Думаешь, что такая умная, да, Астрид? Или держишь меня за дурака?» «И как ты догадался?» «Просто напоминаю, что должен знать и уметь каждый выпускник Академии», улыбнулась как можно милее и лучезарнее, засунув подальше кровожадные мысли. «Ох, как же я любила доводить его до бешенства, особенно вот в такие моменты, когда он сам прекрасно знает, что неправ. Знает, но ни за что не признается». Он, не сводя с меня гневного взгляда, демонстративно поднял кругляш и включил магическое зрение. Я тоже перешла на него. Просто чтобы самой еще раз убедиться в своей правоте. Нет, я, конечно, уже смотрела на артефакт под таким углом, но вдруг чего-то не заметила. Какой-нибудь второй ауры или прошлого владельца. На самом деле что-то подобное было, вроде бы. Самую малость. Да и сейчас я тоже видела тонкую грань второй ауры, Совсем стертую, едва заметную и очень-очень старую, но она уж точно не перебивала большую массивную ауру ректора. Но не мог же ректор подменить артефакт прямо у меня перед носом. Да и зачем подсовывать мне чужой артефакт, когда я точно сказала, что необходим его, личный? Этот артефакт принадлежал не только Рангвальду. Через минуту выдал вердикт Дитмар, небрежно бросив его на стол и я не могу засчитать задание. Что значит «не только ректору»?» Снова перешла на магическое зрение и убедилась, что сейчас, в данный момент, этим артефактом пользовался исключительно ректор. Да, тут все же имелась одна тоненькая старая аура прошлого владельца, но она была практически стерта, шурх ее подери. Да и какой артефакт не менял владельцев? Таких единицы во всем Альхесе. «Идит это прекрасно знает, все равно считает себя правым. Ух, драконище недоделанный!» Если он ждал реакции, то она последовала, но не та, что ожидали. «Знаешь что, дорогой мой, ты, прежде чем давать невыполнимые задания и указывать, что я не то принесла, давай более четкие и конкретные указания», — парировала ядовито. «Я ни разу не услышала от тебя» что артефакт должен был иметь одного владельца. Каким было задание? Достать артефакт ректора. Любой. Я его достала. Так что формально задание выполнено. А вообще, попробовал бы сам его пройти. Показал бы класс, а? Что, нарываться на дополнительные отработки не хочется? Так вот, твое задание я выполнила. Артефакт принесла. В рамки, отведенные магическим наказанием, тоже влезла. «Так что какого шурха ты мне говоришь обратное?» Я все-таки не выдержала. Хотела поговорить спокойно и с чувством, но получилось так, как получилось. Я даже почувствовала жар на кончиках пальцев, что означало «Еще чуть-чуть, и моя сила вырвется наружу». Вокруг даже силовой кокон образовался. Все же вывел меня на эмоции «Ящер недоделанный». Магическая составляющая не даст закрыть задание, пока дитмар сам это не подтвердит. Шурх, меня подери. И почему я не позвала с собой хотя бы Заву, опять делаю все не подумав? После моего монолога и демонстрации силы, очень-очень маленькой, но впечатляющей, дит хмыкнул и милостиво засчитал задание, тут же потеряв ко мне всякий интерес. «Да неужели?» В любом случае, оставаться с этим типом у меня не было никакого желания, и я, схватив артефакт, поспешила к выходу. Хвала Эларии, меня с ним больше ничего не связывало. Правда, его слова, сказанные напоследок, уверили, что это далеко не конец. Не думай, что смогла выиграть Астрид. Я всегда добиваюсь того, чего хочу. А что, вернее, кого он хотел, я прекрасно знала. Но чтобы он там не придумал это будет потом и как только вышла за порог тренировочного зала мне неожиданно прилетел не больной но довольно обидный поджоп то есть шлепок по мягкому месту так и знал что ты полезешь сюда одна риска о чем только думала м? эй ты чего обернулась потирая ушибленное место и тут же наткнулась на двоих лучших друзей заву и рейн встали по обе стороны от выхода со сложенными на груди руками и не сводили хмуро даже слишком хмурых взглядов, с меня, явно намекая, что вновь что-то натворила. И точно. Ты какого шурха снова пошла одна? Вспылил Заву, сверкая огненным взором. Чувствовал, что за тобой следить надо. Хорошо в комнату заглянул, и с магией поиска у нас с Рейном все в порядке. Ты вообще думаешь, прежде чем что-то делаешь? Думаю, кивнула уверенно, но тут же сдулась. «Ну, сейчас снова всё спонтанно получилось. Я пришла после отработки, а Виора ещё не вернулась из библиотеки, а время поджимало. Отшлёпать тебя хорошенько надо, чтоб старших слушалась и не лезла, куда не нужно». «Это кто тут старший? Мы же одногодки». Возмутилась? «Да». «Совершенно заслуженно, между прочим». «А чего он? Я не маленькая девочка, чтобы меня за провинность по мягкому месту лупили» а вполне себе взрослая, самостоятельная и... Да мелкая ты еще!» — перебил он мои мысли, схватив за руку и уводя от злополучного места. «И не такая уж и умная, как я посмотрю, по крайней мере во всем, что не касается учебы. Ну, знаешь ли, это же шурх знает что. Я тут задание наконец-то закрыла и не схлопотало магическое наказание, а он тут разошелся» показав у меня отчитывал, как напортачившую младшую сестренку рэйн шел сзади молча словно стражник на защиту хоть бы встал честносте магическое и в следующий раз когда надумаешь идти к этому пред королю недоделанному не забывай предупреждать чтобы мы тебя по всей академии не искали хотела высказаться очень хотела но не стала. просто понимала что в чем то заву прав я действительно поступила неосмотрительно Снова. Даже странно, раньше за собой таких оплошностей не замечала, безобразие какое-то. Прямо что-то со мной неладное с начала года творится. Больше я к нему не пойду, — бодро отрапортовала я. Он мне и так жизнь одним своим присутствием в Академии портит. На свидание не напрашиваюсь и в Эр-Кан играть не собираюсь, так что не переживай. Вызволять меня ниоткуда больше не придется. Хотелось бы, — хмыкнул Заву а то вдруг вообще в норглорту прыгаешь и ищи тебя там. Типун тебе на язык, дракозавур», — улыбнулась в ответ и легонько пихнула парня локтем. Вот сколько бы он меня не отчитывал, а долго злиться все равно не получалось. Пусть он и был наглым и чешуйчатым с некоторых пор, но все равно оставался самым лучшим другом, как и Рейн. Обернулась на парня и задумалась, а ведь он принц, самый что ни на есть настоящий, сын императора, спокойный, рассудительный, сильный маг, один из лучших не только на потоке, но и за последние несколько десятков лет. Вот кому королем Академии нужно быть, а не этому пред... эм... выскочке Дитмару. А ведь он даже не пробовался, если мне не изменяет память. Слушай, меня уже который год мучает вопрос. Начала осторожно. Почему ты отказался от статуса короля Академии? Тебе эта должность подошла бы намного лучше, чем этому... чем Диту, в общем». Рейн легко усмехнулся и мимолетно на меня взглянув, спокойно пошел дальше. Поступь у него была какая-то нечеловечески бесшумная, словно эльфийская. Хотя эльфов ни в Империи, ни тем более в роду Орозы Тальсов и в Помине не было. Упаси, Иллария, от такого родства. «Ты прекрасно знаешь, что мне это не нужно», — пожал плечами он я не претендент на трон это время рикардо так что мне тренировка не нужна но ведь ты справился бы намного лучше зная шасти каждый найдет в жизни именно свое место улыбнулся парень не то что ждут от тебя родители друзья или окружающие не то которое кто то тебе напророчил а именно свое я точно знаю что не гожусь для управления пусть даже потоками адептов Так что даже не рыпаюсь в эту сторону. Каждый должен заниматься своим делом, тем, что у него получается лучше всего. Да, Рейн уже не раз говорил, что просто грезит после окончания учебы отправиться на границу. Приносить пользу именно таким образом, вдали от империи и ее богатства. Да, я тоже такого же мнения, кивнула, соглашаясь. «Но ведь ты сам видишь, что дед Марк, как король полный, м -м, не справляется со своими обязанностями в общем». «Зато теперь это поняли и многие другие. Может, к окончанию учёбы поймёт и он?» «Это вряд ли», — хмыкнули одновременно с Заву. «Его даже некроманты не исправят, умертвив и воскресив. А вообще не обращай ты на него внимания, Асти. Мы его всё равно не особо-то слушаемся. А так пусть сидит и сверкает, как начищенный золотой». Так хоть помалкивает чаще. Ну, если смотреть под таким углом, тогда да, пусть сидит. Как говорится, не трончи хвостика, он и не воняет. Главное с ним больше не пересекаться, кроме как на занятиях. Я хотела вернуть артефакт сразу, чтобы одним махом разделаться со всеми долгами, но Рейн сообщил, что ректора нет в академии и до утра не будет. А может и до самого праздника, так что пришлось тоскливо вздохнуть, повертеть кругляш в руке и оставить эту идею до лучших времен. Еще заметила, что Рейн как-то странно смотрит на эту штуковину, но при попытке выяснить, знает ли он этот артефакт, тот только отмахивался. Хм, интересно получается, этот кругляш он уже видел? Надо будет расспросить его потом поподробнее, если получится, конечно. А пока пришлось вернуться в комнату, где меня уже дожидалась взволнованная Виора с целой горой книг. Ей хватило одного взгляда, чтобы понять, откуда я такая распрекрасная и со стражей иду. Она только хмыкнула, покачала головой и отправила мальчишек по своим комнатам. «Да-да, я помню, что надо бы рассказать об артефакте Заву, но точно не сейчас. Нам нужно было сначала понять самим, что можно ожидать от метки истинности, а уж потом привлекать друзей. Тем более знаю я Заву, он нам поспать и отдохнуть точно не даст» пока всю информацию не вытрясет дотошный ящер. Так что уже через несколько минут мы с Виорой сидели на кровати, тесно прижавшись друг к другу, или стали первый попавшийся фолиант, выискивая информацию об истинных парах, ну или о дракоши с ехидной улыбкой, потихоньку попивали наш любимый вишневый чай и заедали всеобщий стресс остатками шоколадных конфет. Кстати, надо будет завтра запастись ими и чаем, Но гиблое, надо сказать, это дело оказалось, искать информацию. Такое ощущение, что об истинности в Альхесе просто решили забыть в один момент, напрочь. В половине из отобранных книг и близко не было ничего подходящего. Да, про древние малоизученные артефакты тут кое-что было, но судьба дракона не упоминалась ни разу. А одна княженция вообще оказалась древним кодексом идеальной супруги со сводами правил, устоев и прочей ерунды для каждой леди. И как она вообще затесалась в академической библиотеке. Такое ощущение, что над нерадивыми адептками кто-то решил подшутить. Первая не выдержала Виора. «Это невозможно», — возмутилась она, громко захлопнула очередной бесполезный фолиант и стала расхаживать по комнате. «Этих древних артефактов даже больше, чем современных, а нужного все нет». «Мы так и за всю ночь не управимся». Я продрала глаза, так как уже клевала носом, и со стоном потянулась, уронив книгу на пол. «Нет уж, заканчивать надо, иначе утром я просто не встану». «Так нам и не надо управляться за ночь», — проговорила Зевая. «Мы спокойно можем посмотреть их и завтра, и послезавтра, и в понедельник». Пока говорила, умудрилась прилечь и даже начать уплывать в долгожданный и сладкий сон с истинными парами, метками, язвительными дракошами. Я их взяла лишь на выходные, вывела меня из дремоты подруга, тряся за плечи, совершенно беспардонно, между прочим. Но ты права, сейчас мы все равно ничего не отыщем в таком-то твоем состоянии, так что давай-ка ложиться спать. Она усмехнулась, глядя на полусонную меня решительно захлопнула очередную книгу, водрузила ее на внушительную стопку и погнала меня в ванную. Спорить с этой девушкой было бесполезно, поэтому я поморщилась, но послушно прошлепала приводить себя в порядок. Завтра долгожданный праздник, и нужно попробовать хотя бы выспаться, ну и набраться сил.